Глава 4. Я не узнала охранников, присоединившихся ко мне и Кости, дабы сопровождать нас в поездке к моему бывшему начальнику и дяде Дону Уильямсу. И да, я не была там почти год. Наверное, стоило сначала позвонить, но Дон должен сразу узнать о назревающей ситуации. Такого рода информация требует личного разговора. К тому же Ян здесь, и я надеюсь, он даст мне выпить своей крови. «Конечно, если быть честной до конца, надо сказать, что наша поездка не была спланирована, и уж точно мы не ехали туда из-за информации или моего питания. Из-за работы Дон не мог принять нас, поэтому я не видела своего дядю целую вечность. Начало наших отношений как-то не заложилось, но я правда скучала по нему. Поездка означала, что мы можем убить трёх зайцев сразу, и Дон должен это оценить. Он у нас... «Эксперт по многогранным вопросам». Не успели мы подойти к дверям, как в Косте остановился так резко, что один из охраны налетел на него. «Проклятие!» — пробормотал Кости. Я осмотрелась, стараясь увидеть малейшие признаки опасности, но не обнаружила ничего, кроме смущенного взгляда охранника, врезавшегося в Косте. Потом нотки сострадания дошли до моего подсознания. Это были не его эмоции. «Что?» Спросила я у Кости. Его чувства отгородились от меня настолько сильно, что страх пробежался у меня по позвоночнику. Охранники с состраданием посмотрели на меня, но я не знала, почему. Единственные мысли, которые я сейчас слышала, были моими собственными. Костя взял меня за руку. Он открыл рот, чтобы сказать что-нибудь, но его прервали открывшиеся двери, откуда вышел накачанный вампир с коротко постриженными коричневыми волосами. «Кошка, что ты здесь делаешь?» Тейт с требованием посмотрел на меня. Я проигнорировала вопрос моего бывшего напарника и повернулась к Косте. «Что?» Я с ожиданием посмотрела на Кости. Во второй раз. Его рука сжала мою. «Твой дядя очень болен, котёнок». Холод пробежался у меня по коже. Я посмотрела на Тейта. Его плечи были напряжены, и я поняла, что Костя не врёт. «Где он?» Почему я узнаю об этом только сейчас?» Рот Тейта дернулся. «Дон здесь, в медучреждении. И ты не знаешь, потому что Дон этого не хотел». Было понятно, что Тейт не очень одобряет его решение, но злость все равно начала заполнять меня. «О, да неужели? Значит, вы хотели мне сказать об этом только на его похоронах? Отлично, Тейт!» Я толкнула его, высвободив руку из схватки кости и тотчас жеринулась к дверям. Клиника была на втором этаже, так что можно было держать тренировочный зал и камеры для вампиров внизу. Я быстро зашла в лифт и начала беспокойно тыкать в кнопку вверх. Несколько недоумённых взглядов были брошены на меня кое-кем из охраны, но меня не волновало, что мои глаза разгорелись и зелёным, а клыки торчали над нижней губой. Если они и раньше не знали ничего о вампирах, то иду не составит труда стереть их память. Как, черт возьми, ты узнал о доне? Услышала я вопрос Тейта. «Я услышала, как суетятся, чтобы подготовить его к встрече с ней». Ответ Костя был короток и ясен. «Чтение мыслей забыл». Двери лифта открылись, и я вошла, не удосужившись дослушать их перепалку. При нормальных обстоятельствах я бы не осмелилась оставить их вдвоём. Но сейчас все мои мысли были заняты дядей. Что с ним случилось? И почему он запретил кому-либо говорить о нём мне?» Я пулей выбежала из лифта, как только его двери открылись, и пронеслась через холл прямо в дверь с названием «клиника». Я не подала виду, что замечаю служащих, они были мне не нужны. Я и так знала, где находится мой дядя. Его кашель и бормотание ясно говорили об этом. Я притормозила у двери в палату, чтобы не врываться туда в случае, если мой дядя не был одет. Дон, я нерешительно переминалась с ноги на ногу, хотя нас разделяли несколько дюймов. «Подожди секундочку, кошка». Его голос прозвучал хрипло, но не так, как если бы он был при смерти. Волна облегчения захлестнула меня. Может, Дон подхватил грипп или другую простуду. Но сейчас он был на пути к выздоровлению. Незнакомая мне медсестра вышла из палаты, посылая мне такой взгляд, что не нужны были никакие умения читать мысли, чтобы растолковать его. «Он одевается», — сказала она твёрдым голосом, и от неё повеяло ноткой раздражения. «Он может делать это самостоятельно?» — спросила я. «Нет, но это его не останавливает». Бросила она прямо. «Я тебя слышу, Анна!» — огрызнулся дядя. Она послала мне выразительный взгляд, прежде чем опустить голос до шёпота. «Не позволите ему перенапрягаться». Вместе с кашлем дядя всё же пробормотал. «Я тебя всё ещё слышу!» Мои брови поползли вверх. Как бы дядя себя не чувствовал, Слух у него не отнялся точно. После череды шаркающих звуков дядя открыл дверь. На нём были надеты светлый пуловер и серые брюки, гармонирующие с цветом глаз. И я на секунду опешила, осознав, что это первый раз, когда я увидела Дона не в костюме с галстуком, а с растрёпанными волосами и не в униформе. «Кошка, боюсь, ты застала меня врасплох». Ирония в его голосе была мне прекрасно знакома, даже если внешний вид не был. За те месяцы, что я его не видела, он постарел на годы. Морщины вокруг рта и глаз стали ещё заметнее, а серые волосы покрывала седина. Его безупречную манеру стоять сегодня заменила сутулившаяся фигура. Я проглотила комок, собравшийся в моём горле. «Ты меня знаешь», — объясняла я. «Я всегда была занозой в заднице». Дон подошёл ко мне и ласково сжал плечо. «Нет, не была. Не тогда, когда ты ею быть не пытаешься». То, как он это сказал, с бесконечной печалью в голосе, заставило меня потерять контроль. Теперь я знала, что у него и правда крайнее состояние. Дон сказал бы мне, что я являюсь занозой в заднице и всегда ею была, но он не стал бы сжимать моё плечо и говорить такие слова, с намёком на улыбку. Все те вещи, которые я собиралась ему рассказать, отошли на задний план. Он всё время кашлял, объясняя это словами, просто простудился. Мои планы изменились безвозвратно. Я обняла его, обхватывая руками, чувствуя то, как он похудел, ощущая запах медикаментов, сладостей и болезней. Слёзы начали жечь глаза так, что мне пришлось отступить. Что бы это ни было... «Вампирская кровь его вылечит», — доказывала я себе, стараясь успокоиться. «Конечно, Дон упрямится, никогда не захочет пить немёртвую кровь, даже зная, какими силами она обладает. Что ж, я заставлю его переменить своё мнение на сей счёт». «Я слышала, ты не хотел, чтобы я знала, как ты болен», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал мягко, а не истерично, как мне это хотелось. Очко мне». «У тебя и так много дел» ответил Дон. Я никак не прокомментировала это заявление и беглым взглядом осмотрела комнату. Кровать Дона была типичной больничной койкой, которую можно было поднимать вверх и низ так, как тебе этого хочется. Но кровать уже была отрегулирована. Рядом с кроватью стояли его личные вещи, какие-то бумаги, мобильный телефон и телефон, на который ему звонили из офиса. «Как это похоже на тебя? Все еще работаешь, когда смерть дышит тебе в лицо» сказала я полушетливым, полуосуждающим голосом. Мой дядя зловеще посмотрел на меня. «Может, она и дышит мне в лицо, но из тебя уже всё высосало, да?» Я бы посмеялась над его колкостью, только вот мне было не до этого. Слишком занята была разглядыванием того, какой серый оттенок приняла его кожа и тем, как медленно и болезненно он двигался, отходя от меня всё дальше и дальше. «Что с тобой такого, что ты попал сюда?» — спросила его я, стараясь не выдать в голосе страха, который испытывала на самом деле. Просто сильно простудился. «Не ври ей!» Голос Кости пронёсся по комнате, и спустя мгновение появился он сам. Его тёмно-карие глаза остановились на Доне. «Твои возможности не дают тебе права на...» «Моё родство даёт мне его!» — прервала я Дона. «Ты моя семья!» Это значит, что я имею право знать. И если ты мне не скажешь, я использую свой зелёный взгляд на той медсестре, пока она мне всё не расскажет», — добавила я, но уже не вслух. Дон молчал пару минут, переводя взгляд с меня на кости. Потом его плечи бессильно упали. «У меня рак лёгких». Он грустно улыбнулся, но голос его не дрогнул. «Похоже, что предупреждения на пачках сигарет всё-таки себя оправдали». Всё во мне напряглось, когда я услышала это слово на «р». «Но я никогда не видела, чтобы ты курил», — сказала я, уставившись на него. «Я бросил до нашей с тобой встречи, но раньше я любил побаловать себя этими убийцами». «Рак лёгких». Конечно, если бы всё не было так серьёзно, он не позволил бы себе лежать в больнице. Сказать, что он трудоголик, значит не сказать ничего. За то время, когда я знала Дона, он ни разу не брал выходной, от гул, не говоря уже о болезнях. Неудивительно, что эта новость заставила меня чувствовать себя так, будто мне прострелили брюхо. Доктора собираются тебя оперировать? Или лечить химией? Или они собираются использовать эти средства сразу?» Он вздохнул. «Слишком поздно оперировать. Мой план в том, чтобы с достоинством прожить оставшееся время». «Нет». Это слово ударило в мой мозг так громко, что перекрыло все мысли. Затем я расслабила руки и плечи, стараясь успокоиться. Паника нам ни к чему. Надо рассуждать логически. Может, твое состояние не может вылечить традиционная медицина, но у тебя есть парочка преимуществ. Вампирская кровь излечит твои легкие и тебя, так что будешь как новенький и... «Нет», — прервал меня Дон. «Черт подери!» — скричала я. Ну вот и пошло мое спокойствие коту под хвост. «Ты думаешь, что твой биологический брат как-то к тебе относится?» «Ну так вот, он был с задницей и до того, как стал вампиром. Мое превращение не превратило меня в зло, и немного крови, чтобы помочь тебе так же, никак не повлияют на тебя». «Я знаю», — удивил он меня. «Я начал пить вампирскую кровь еще тогда, семь лет назад». Ты сделала это возможным, когда начала приводить тех вампиров-заложников ко мне. Ты права, вампирская кровь может побороть рак, но она не может убить время. Вот оно нагнало и меня. Семь лет! Мой мозг не мог воспринять эту информацию. Ты скрывала это от меня 7 лет? Почему? Вздох застрял у Дона в горле. «Ты знаешь, что я не доверял тебе, как только ты присоединилась к команде. Потом я не хотел отвлекать тебя от работы. А когда ты узнала, что ты моя племянница...» «Что ж, некоторые вещи просто происходят. За прошлые два года тебе пришлось пережить то, что некоторые люди не испытывают за всю жизнь. Я хотела рассказать тебе, когда всё уляжется, но сначала сам хотела разобраться в себе». Я знала, что мой рот раскрылся от удивления, но я не могла себя заставить закрыть его. Костя подошёл и молча взял меня за руку. «Видно, произошло что-то действительно серьёзное, если ты пришла сюда без предупреждения», — сказал Дон. «Что происходит?» Я не могла поверить, что он так легко меняет тему, когда секунду назад мы обсуждали его возможную смерть. Это кажется более важным событием, чтобы обсудить. «Химия, хирургия, может, и не помогут тебе, но я помогу. Я вампир и могу обратить тебя». «Нет». Одно слово, сказанное так мягко, но настойчиво, было перекрыто кашлем, который как будто душил его. «Но ты не можешь... не можешь умереть вот так», — прошептала я. «Могу. Это и значит быть человеком». Я резко сглотнула. Это же я сказала Косте, когда он спросил, почему мы не можем быть вместе. Теперь я понимала, почему Костя так бесился. Мне хотелось взять Дона за плечи и вытрясти это упрямство из его головы. Но пока я не могу этого сделать, надо использовать другую тактику. «Это не только твой выбор. Подумай о команде». «У них есть стоит, заткнул меня Дон. Он управлял все эти три месяца и, должен сказать, справляется он отлично. «Это не его дело», — продолжала спорить я, хотя была с ним согласна. «Только у тебя есть гули и вампиры по обе стороны. Тейт недостаточно силён, чтобы сражаться с немёртвыми. К тому же настоящее дерьмо приближается от гулей». Кашель заставил Дона прерваться за минуту до его слов. «Скоро нам понадобится ещё один вампир в команду». «Должно быть, Купер». Он бы следующим в списке стать вампиром. Столько всего изменилось. Даже если я больше не входила в команду, я оставалась другом и семьёй, что означало мне не всё равно». «Господи», — пробормотал Костя. «Поговорим об этом позже. Теперь расскажите, что там за ситуация с гулями». Взгляд, которым одарил нас мой дядя, ясно сказал, что разговор на тему обращения вампира закрыт. Я старалась сосредоточиться на вопросе о гулях, но болезнь дяди вышибла из меня дух. Помнишь Шаполеона, главаря Гули, которого мы встретили в прошлом году? Он всё обвинял меня, что я собираюсь стать полувампиром полугулем Видимо, он не успокоился. Через несколько минут я рассказала Дону всё в деталях. Как только я закончила свой рассказ, он издал тяжёлый вздох. Это ваша охрана, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Если вражда между вампирами и гулями продолжится, люди тоже испытают это. Нам нужно что-то, чтобы противостоять войску Аполеона, узнай все, что знаешь по этому поводу. Я проворчала что-то неразборчивое. Это было бы прекрасно, но это не решает проблему. Гулей, которым мы доверяем, Аполеон раскусит за секунду и тотчас же убьет. Найти кого-нибудь жестокого и ответственного будет трудновато, тем более, что его не должен узнать Аполеон. Мой голос сорвался, когда Костю поднял бровь в удивлении. Дону достоил меня лишь кивком. Дейв, я закрыла глаза, ненавидя ту ситуацию, в которую я втянула своего друга. Но Дон был прав. Дейв был умным, жестким, с опытом и мертвым. Кости воскресил Дона несколько лет назад после того, как он был убит но только несколько немертвых видели его после обращения. «Мы спросим его», — начала я. «Пусть он сам решит, хочет он того или нет. Можно притворяться другим, но внедриться в чужую компанию — это очень опасно», — «поймай его», — сказал Дон, он внизу. Я встретилась с непокорным взглядом моего дяди с ноткой упрямства, как у меня. Я пойду к нему и расскажу всё о ситуации с Гулями, Но наш разговор не закончен. Подумай о моём предложении. Обо всём, что ты можешь сделать, оставшись живым. Он послал мне слабую улыбку. Я всегда думал, что умру. Может, через день или месяц или несколько лет. Но это было бы неотвратимо. Ты должна была бы просто принять это. Но ты этого не сделала. Ты думала, как вампир с того самого момента, как мы встретились. «Новое в тебе клыки. Но это единственное изменение». Я прикусила губу, думая, что всё, что он сказал, являлось правдой. «Я пойду к Дэйву».